Потом царь положил на сто стоглавом соборе новый судебник, представляющий исправленную и распространенную редакцию старого дедовского судебника 1497 года, на пересмотр которого он получил от святителей благословение на том же прошлогоднем соборе. К этому царь прибавил, что он устроил по всем землям своего государства старосты-целовальников, сотских и пятидесятских, и уставные грамоты пописал, и просил отцов собора рассмотреть эти акты, и, обсудив их, подписать судебник и уставную грамоту, которой в казне быти. Значит, с Земским собором 1550 года прямо или косвенно связан был целый ряд законодательных мер, нами уже изученных, целый план перестройки местного управления. Этот план начинался срочной ликвидации тяжб земства с кормленщиками, продолжался пересмотром судебника с обязательным повсеместным введением в суд кормленщиков, выборных старост и целовальников, и завершался уставными грамотами, отменявшими кормление. Ряд этих грамот, как мы знаем, появляется именно с февраля 1551 года, когда царь докладывал о них Стоглавому собору. Из слов царя можно заключить, что при составлении местных уставных грамот была выработана еще общая, как бы сказать, нормальная уставная грамота, которая, как образцовая, должна была храниться в государственном архиве и которую царь предложил отцам Стоглавого собора на рассмотрение вместе с новоисправленным судебником. Она содержала, по-видимому, общие основные положения, применявшиеся в отдельных грамотах к местным условиям. На нее указывают и местные грамоты, предписывая излюбленным судьям «судите и управу чините по судебнику и по уставной грамоте, как есмя уложили о суде во всей земле». Из всего сказанного можно заключить, что главным предметом занятий Первого земского собора были вопросы об улучшении местного управления и суда. Соборы 1566 и 1598 годов Так вскрывается связь Первого земского собора с устройством местного управления. Но надо бы еще видеть отношение Земского собора к самим местным обществам. Только тогда можно будет достаточно выяснить, как зародилась в московских умах идея соборного представительства. Для этого предстоит рассмотреть состав земских соборов XVI века. Материалы для такого изучения дают соборы 1566 и 1598 годов. Первый был созван во время войны с Польшей за Ливонию, когда правительство хотело знать мнение чинов по вопросу, мириться ли на предложенных польским королем условиях. Второму собору предстояло избрать царя, когда пресеклась царствовавшая до толи династия Клиты. Сохранились акты или протоколы обоих соборов, приговорный список 1566 года и утверженная грамота 1598 года об избрании Бориса Годунова на царство. В обоих актах помещены поименные перечни членов этих соборов – На первом соборе присутствовало 374 члена, на втором – 512. Во главе обоих соборов становились два высших правительственных учреждения – церковное и государственное, освященный собор и Боярская дума. Призывались начальники и подчиненных центральных учреждений московских приказов с их дьяками – а также местные органы центрального управления, городовые воеводы. Все это были правительственные люди, а не представители общества, не земские люди.